Она снова пристально посмотрела на себя в зеркало, затем подхватила юбку, выбежала в коридор и стала поспешно подниматься по лестнице на другой этаж. Здесь, по соседству с комнатой Эстер, располагалась ее комната. Напротив была их маленькая гостиная, ранее служившая в качестве детской и мало изменившаяся с тех пор. Люсинда открыла дверь в спальню Эстер. Здесь прислала. Царил жуткий беспорядок. Платье, которое Эстер одевала утром, было небрежно брошено на кровать. Посреди комнаты валялись ее туфли и картонка из-под шляпки. Повсюду была разбросана оберточная бумага. Люсинда ничего этого не замечала. Она подбежала к шкафу, открыла дверцу и принялась лихорадочно рыться в ящиках. Наконец она нашла то, что искала. Это был венок из красных роз, который Эстер надевала как-то раз на балу в Лондоне. Розы были маленькие, почти бутоны, ярко-рубинового цвета. Люсинда посмотрела на них, подошла к зеркалу, сняв с головы флёрд оранж, и приколола вместо него венок из роз, который слегка оживил бледный цвет её лица. Люсинда... Снова взглянула на себя в зеркало, затем подошла к шкафу, открыла другую дверцу и посмотрела на наряды Эстер. В самом углу висело платье, украшенное бантами из голубых лент и такими же красными розами, как на венке. Она оторвала одну розу и, зажав ее в руке, поспешила вниз. Она приколола розу к корсажу. Маленький алый цветок выглядел странно, яркий мазок на белом фоне. И все же это как-то оживляло мертвенную белизну ее свадебного туалета. Возможно, у нее был несколько экзотический вид. Слыханное ли дело, чтобы невеста была украшена алыми розами. Зато, по крайней мере, она больше не походила на тень. Она обернулась к кровати, посмотрела на безобразный помпезный букет и вместо него взяла в руки свой старенький молитвенник в темно-синем кожаном переплете. Потом она внезапно вспомнила, что на туалетном столике в комнате матери лежит молитвенник, изысканно отделанный слоновой костью. Она быстро отыскала его и, положив его на колени, села ждать того момента, когда нужно будет отправляться в церковь. Она услышала, как пробили часы. Его светлость должен был уже приехать к этому моменту, но Бенджамин еще не появлялся. И у Люсинды было такое чувство, что лорд Мэридан непременно опоздает, причем без всякого злого умысла, а просто из-за полного безразличия к окружающим. Она услышала, как отец зовет ее снизу, но она не сдвинулась с места. Прикинув, что пройдет еще немало времени, прежде чем он пойдет ее разыскивать, она продолжала спокойно сидеть, не обращая внимания на его крики. Люсинда оказалась права, предполагая, что лорд мэридан опоздает. Он покинул Лондон в крайне дурном расположении, так как обнаружил, что в экипаж, который должен был Доставить его к месту церемонии впрягли лошадь, которая была, по его мнению, далеко не в лучшей форме. Желая произвести впечатление на своих будущих родственников, он специально приказал запрячь пару своих самых красивых рыжих лошадей. А поскольку слуги привыкли беспрекословно слушаться его, грум запряг требуемую пару, хотя и знал отлично, что его светлость, увидев, что одна из лошадей не в состоянии проделать столь длительный путь, будет крайне разгневан. Таким образом, в самую последнюю минуту потребовалось перепрячь лошадей. Экипаж вновь был отослан на конюшню, рыжих лошадей поменяли на гнедых, и вся эта волокита довела лорда Мэридона до крайней степени раздражения. Полковник Холстед, выступавший в роли шафера, всячески пытался утихомирить его. — Времени еще предостаточно, — говорил он, — у тебя очень быстрые лошади, так что не переживай. — Я переживаю не от того, что мы опаздываем, — рявкнул лорд мэридан а от того, что ни на кого нельзя положиться. Стоит расслабиться, и все они только и думают, как бы отлынить от работы. — Беда в том, что ты слишком запугал своих слуг, — ответил полковник Холстед, протягивая руку к бокалу с вином. — Если хочешь знать правду, я очень сочувствую той бедняжке, которая решилась выйти за тебя замуж. «Ничего, она в накладе не останется», — ядовито заметил лорд Меридан. «Надо полагать, ты проявил неслыханную щедрость», — спросил полковник Холстед, приподняв одну бровь, что придало его лицу милое и озорное выражение. «Разумеется, я был щедр», — сердито ответил лорд Меридан неужели ты думаешь что я пожалею для будущей графини мэридан несколько лишних фунтов уж если я покупаю себе жену пусть по крайней мере это будет дорогая покупка ты делаешь это ради нее или чтобы заглушить угрызение совести поинтересовался чарльз холстед прекрати задавать идиотские вопросы резко оборвал его лорд мэридан «Да, честно говоря, я бы не хотел так жениться», — задумчиво сказал Чарльз Холстед. «Я далеко не романтик и не собираюсь искать себе в жены светлый идеал. Но мне хотелось бы иметь жену, которая была бы в состоянии, по крайней мере, поддержать беседу. В конце концов, она же будет жить в одном доме с тобой, если уж на то пошло». «У меня достаточно большой дом, чтобы вовсе не встречаться с ней», — ответил лорд Меридан. С другой стороны, вдруг мисс Белвиль умеет говорить достаточно связно. «Кто знает?» Чарльз Холстед расхохотался. «Ты слишком избалован, мой милый. Тебе всегда все удавалось. И теперь ты рассчитываешь, что твоя будущая жена будет верхом совершенства, потому лишь, что она носит твое имя». «А почему бы и нет?» — высокомерно спросил лорд Меридан. «Ну ладно, ладно, пусть будет по-твоему», — поспешил ответить Чарльз Холстед. «Я не собираюсь ссориться с тобой в день твоей свадьбы». «Что касается меня, этот день ничем не отличается от остальных. Разве лишь тем, что мне пришлось встать не свет ни заря?» — ответил лорд Меридан. «Да полно тебе». «На охоту и на аукционы ты встаешь еще раньше», — сказал Чарльз Холстед. «Просто тебя раздражает мысль о необходимости расстаться с холостой жизнью. Что ж, это вполне понятно. Если бы не леди Джерси, чтобы она провалилась, этого никогда бы не произошло. Но ничего, я еще сквитаюсь с ней». — По крайней мере, я слышал, будто она уже здорово наскучила его королевскому высочеству, — заметил Чарльз Холстед. — Да она давно надоела ему хуже горькой редьки, — ответил лорд Меридан. — Но она вцепилась в него мертвой хваткой. Боже! Лишь бы моя жена была не из тех женщин, которые вцепляются в мужчину, как репейник. — Может, пора уже поехать и посмотреть самим? — предложил Чарльз Холстед. Будто специально оттягивая момент отъезда, лорд Меридан налил себе еще один бокал вина. Наконец они тронулись в путь, и пара гнедых развела такую скорость, что спустя немного времени они уже оказались в маленькой придорожной гостинице в двух милях от места назначения. Лорд Меридан пришел в еще большее раздражение, обнаружив, что вино в гостинице было совсем плохим, а комната, в которую его проводили, чтобы он мог умыться и освежиться перед тем, как ехать в церковь, поражала своей убогостью. — Побойся Бога, Себастьян, — отвечал Чарльз Холстед на все его жалобы. — Чего ты хотел? Полграфства буквально засыпали тебя предложениями остановиться у них на ночь, но ты же не захотел? — Ты знаешь, что я должен был быть в Лондоне вчера вечером, — сказал лорд Мэридон. — Только потому, что Хуанита категорически настаивала на этом, — ответил Чарльз Холстед. — Мне кажется, она вне себя от ревности из-за того, что ты женишься. — Ревновать? — А из-за чего она будет меня ревновать? — Надо полагать, из-за того, что она очень привязана к тебе. — Привязана? — лорд Мэридон неприятно рассмеялся. «Мой дорогой Чарльз, создание подобные хуанити, привязываются к тем, кто за них больше заплатит. Да и благовоспитанные, респектабельные девицы мало чем от них отличаются. Все они стараются продать себя подороже». Я еще не встречал женщин, чье сердце не забилось бы быстрее при виде бриллиантов или мамаши, которая не бросала бы на меня призывные взгляды, если у нее на руках имеется дочь на выданье. — Ты циник, — упрекнул его Чарльз Холстед. — Я скажу тебе, что с тобой случится в один прекрасный день, Себастьян. Ты влюбишься без памяти верь моему слову я даже готов держать пари на этот счет отлично воскликнул лорд Мэридон. — какова будет ставка пятьсот фунтов но ну нет так дешево ты не отделаешься сказал чарльз Холстед, став неожиданно серьезным прежде всего мы установим срок дай прикинуть сейчас тебе двадцать я думаю два года в самый раз «Что же ты предлагаешь?» — спросил лорд Меридан. «Я ставлю пять тысяч фунтов», — ответил Чарльз Холстед, «что ты влюбишься до наступления 28 апреля 1805 года». «Принимаю», — воскликнул лорд Меридан. «Меня только интересует, где ты наскребешь такую сумму, чтобы отдать мне». «Я уверен, что мне не придется этого делать», — оптимистично заявил Чарльз Холстед. «Пять тысяч фунтов будут мне очень кстати, когда я соберусь обзавестись женой или собственным домом». «Ты просто сумасшедший», — сказал ему лорд Меридан. «Кстати, не забудь, что ты приглашал меня к себе на послезавтра». «Может, лучше отложить решение этого вопроса до того момента, как мы увидим невесту?» — предложил Чарльз Холстед. Лорд Мэридан встал так резко, что чуть не опрокинул бокалы, стоящие на столе. — Пойдем, — раздраженно заявил он, — давай быстрее покончим с этим фарсом, пока мы полностью не лишились рассудка. Меня тошнит от всех этих разговоров о любви и женитьбы. Он решительно направился к экипажу, а Чарльз Холстед, беззаботно смеясь, последовал за ним. В результате этой задержки они, в конце концов, безнадежно опоздали. Когда их экипаж подъехал к воротам церкви, было уже три часа. Лорд Мэридан не спеша вышел из кареты, не обращая внимания на взволнованный шепот, поднявшийся в толпе присутствующих. «Леди Белвиль». Когда ей сообщили о его прибытии, схватилась за флакончик с нюхательной солью, потому что после такого напряжения она едва не потеряла сознание от радости, что он, наконец, появился. Вдоль дорожки, ведущей к церкви, собрались жители окрестных деревень. Лорд Мэридан прошел мимо них, не отвечая на приветствие. При входе в церковь, Он увидел группу людей, среди которых приковывало внимание на редкость красивая девушка, белокурая, голубоглазая, один вид который заставил бы любого мужчину замереть от восторга. Не будучи знаком со свадебным обрядом, он решил, что это и есть его невеста. Она присела в глубоком реверансе, затем протянула ему руку и сказала «Меня зовут Эстер». Я ваша будущая своячница. Полковник Холстед издал сдавленное восклицание, и, решив, что он желает быть представленным, лорд Мериден объявил. — Это полковник Холстед, мой шафер. — Рада познакомиться, — ответила Эстер и протянула полковнику руку. — Я уже видел вас в прошлом году, — сказал Холстед. «Наверное, это было в Алмаке, потому что я редко бываю на балах». «Я запомнил вас, хотя и не знал, кто вы такая». Она застенчиво улыбнулась. «Я Эстер Билвиль, сестра невесты. Ваша сестра так же красива, как и вы?» — поинтересовался Чарльз Холстед. «Я слышал, что она обворожительна. Надо полагать, вы были в Лондоне вместе». «О нет, моя сестра никогда не бывала в Лондоне», — ответила Эсте. Она была так бесхитростна, что даже не заметила, как полковник Холстед с изумлением уставился на нее, вспоминая, что едва известие о помолвке стало всеобщим достоянием, все только и говорили о том, как прелестна дочь сэра Эдварда, и как все ожидали, что она непременно составит блестящую партию. — Мы идем или нет, наконец? — несколько раздраженно спросил лорд Меридан. — О, да, да, конечно, — ответила Эстер. Она представила им разовощекого молодого человека, который выступал в роли распорядителя, и тот проводил их и усадил в первом ряду на отведенные им места. Церковь была битком набита, и лорд Меридан неожиданно почувствовал бесконечную усталость. Накануне он лишь под утро добрался до своей кровати, выпив перед этим слишком много коньяку. Обычно в таких случаях он спал как бревно, но на этот раз он долго вертелся сбоку на бок, не в состоянии заснуть. Когда утром камердинер вошел в его комнату и раздвинул шторы, яркое весеннее солнце осветило комнату, и лорду Меридену неожиданно захотелось оказаться в деревне, в своем родовом поместье. Он с трудом удержался от желания сесть на лошадь и отправиться туда немедленно, как он делал всякий раз, когда у него было такое настроение. Время от времени шумная лондонская жизнь вызывала у него присыщение, и тогда он уезжал в свое имение, где с удовольствием проводил время лишь в обществе своих лошадей. Такое настроение обычно долго не длилось, и он вскоре вновь окунался в привычный водоворот светской жизни. Просто сейчас ему хотелось уехать из-за чувства глубокого отвращения к тому, что ему предстояло. Он не имел ни малейшего желания обзаводиться женой. Он вообще не собирался никогда жениться. И теперь этот чертов дамский комитет вынудил его сделать такой шаг. Он не сомневался, что именно леди Джерси заставила их принять такое решение. Она никак не могла простить ему, что в свое время он не ответил взаимностью на знаки ее внимания. Ну и пусть. — решил лорд Мэридан, — пусть он появится в Алмаке со своей женой, и они будут вынуждены снова принять его. И хотя было обидно, что ему повесили на шею эту девицу, он надеялся, что необходимость тащиться сегодня в Хертфордшир на брачную церемонию окажется самым большим неудобством, которое он вынужден будет претерпеть в результате всего. — По крайней мере, — решил он, — у меня будет хорошенькая жена. Если она ничуть не хуже своей сестры, у него не будет повода для жалоб. К тому же, что еще более важно, она будет достаточно молода, чтобы во всем его слушаться, и достаточно респектабельна, чтобы с честью носить его имя. В конце концов, могло быть и хуже, философски подумал он. Ему не придется общаться с этими провинциальными занудами и выслушивать длинные застольные речи во время свадебного обеда. Они уедут в Лондон сразу же по окончании церемонии. Он заметил, как Чарльз вытащил часы из жилетного кармана и посмотрел на них в некотором замешательстве, и с удивлением осознал, что они сидят здесь уже не менее четверти часа. — Черт побери, он и так приехал слишком поздно, а теперь приходится еще ждать неизвестно чего. — Какого дьявола мы здесь торчим? — прошептал он на ухо Чарльзу. — Кого мы ждем? — Невесту, — ответил Чарльз. И в его глазах появилось лукавое выражение. — А почему она опаздывает? — Просто у нее хватило ума. — Не дожидаться тебя здесь, — ответил Чарльз. — Интересно, кто ее надоумил? какая наглость проворчал лорд мерэриден по крайней мере вы не начнете свою семейную жизнь со взаимных упреков сказал ему чарльз лорд мерэридан бросил на него уничтожающий взгляд но в этот момент среди присутствующих началось какое то движение и орган игравший до этого тихо и довольно скверно заиграл еще хуже на полную громкость а вот и она Радостно сказал Чарльз. Лорд Мэриден медленно поднялся со своего места. В который раз он с недоумением спросил себя, как он вообще здесь оказался. Теперь отступать уже было поздно, но его не покидало чувство, что ему расставили ловушку, а он благополучно в нее угодил. Священник ждал их возле алтаря. Невеста медленно двигалась по проходу. Лорд мэридан почувствовал ее приближение и, даже не поворачивая головы, сделал шаг в сторону, чтобы дать ей возможность встать рядом с ним. — Боже мой! — услышал он сзади чье-то восклицание. — Что это Люсинда надела на голову? Любопытство одержало вверх, и лорд Меридан обернулся. Она оказалась ближе, чем он думал и он увидел пару больших темных глаз, смотревших на него с нескрываемым любопытством. Она оказалась далеко не красавицей, и совсем не такой, какой он себе ее представлял. Ее голову украшал венок из ярких красных роз, что делало ее не похожей ни на одну из невест, которых он когда-либо видел в своей жизни.